Глава 25 Сильный противник, сразу подумалось мне, но я была просто обязана его победить. Но варианты даже не рассматривала. Первым из нашей группы выступал Террен. Ему достался противник из Евромора, с которым он разделывался, в два счета. Удары терна были точны, сильны и сконцентрированы. Никто из нас даже не сомневался, что наш капитан выйдет из этой схватки победителем. Следующим на арену вышел Алан, и вот тут все мы знатно перенервничали, потому как Адам действительно использовал нечестные приемы. Удары водяными сферами чаще всего были направлены в пах и в голову. Алан, как мог, отбивался. Но последний удар противника Повалил его с ног, выбив за магический круг. Победа столетия. Макс судья в темно-зеленой мантии поднял руку. Прошу выйти на арену. Следующую пару противников. Эва Кроу и Дастан Велоу. Удачи. Террен похлопал меня по плечу. Я слабо улыбнулась, мельком посмотрела на разочарованного боем Алана и зашла за магическую черту. Снова все заглохло. Я слышала лишь дыхание, свое собственное и противника. И почему мне досталась девчонка? ухмыльнулся он, будто мысль биться с девчонкой была ему противна. Думаешь, я ни на что не способна? Думаю, тебя взяли лишь для того, чтобы ваша команда не провалила зелье Например, как мы. Неудачную тактику! «Вы выбрали». Это были последние мои слова, так как над нашими головами прозвучал гудок к началу боя. На меня тут же устремился град из огненных стрел. Но они все рассыпались. Стоило мне воздвигнуть впереди себя пару-тройку ледяных щитов. Я посмотрела на противника. Нужно сказать, что он был удивлен. Очень удивлен. Неужто даже не предполагал, что перед ним стоит маг льда. А нам говорили, что у тебя дар воздуха, подтвердив мои мысли, заулыбался парень. Это что-то меняет? Нет, так даже интересней. После чего в меня полетели фаерболы. Сделав несколько поворотов, я спряталась за одну из своих стен и уже оттуда начала атаку ледяными шипами. Однако ощутимого урона они не принесли. Просто таяли. Стоило им только приблизиться к жаркому дыханию огненного мага. Да, на юге магия льда стала слабее, что не говори. Тогда я решила прибегнуть к одному фокусу, который всегда демонстрировал. Дядя. Сконцентрировавшись, я начала замораживать сам воздух, и уже буквально через пару секунд внутри сделалось так холодно, что даже земля начала покрываться тонкой корочкой льда. Единственный клочок с зеленой травой был только под ногами моего противника, который уже не выглядел таким веселым, как перед началом боя. Сейчас он концентрировал силу только вокруг себя, чтобы не замерзнуть поэтому я сформировала ледяной шар и треснула парня в грудь. Противник охнул, повалился на спину и застыл. Я, побоявшись, что причинила ему непоправимый вред, тут же втянула в себя морозный воздух и подбежала к нему. Слава богам, парень был жив, только трясся от холода. «Что бы я?» проговорил он, стуча зубами. «Когда-нибудь «Приехал на север». «Да ни за что!» Я улыбнулась и подала ему руку, которую достан. С охотой принял. В ту же секунду магический щит под нами испарился. Но вместо оваций и поздравлений я услышала лишь тихие перешептывания. Все это напомнило мне ситуацию с марком и дыханием дракона. Даже император встал с кресла устремив свой взор на одну лишь меня. «Победитель!» Тишину все же нарушил, спохватившийся судья. «Академия стихий! Прошу выйти на арену следующую пару». Дойдя до своего места, я рухнула на скамью. Ко мне тут же подлетели ребята. Мы не думали, что ты и так можешь. Хором прогудели они, усевшись вокруг меня на корточке. «А что я такого сделала?» «Как? Что?» Заморозила воздух. Ты, наверное, не видела». Но достан чуть не задохнулся, взволнованно пояснил Терен. «Неужели сама?» «Не чувствовала холода». Алан нахмурился, а я помотала головой. «Ну разве только чуть-чуть?» «Выдохнула я через минуту. Самым последним из нашей команды выступил Ланс» который в бою со своим противником из эфузии, заработал пару шишек, но победителем все же вышел. Все были рады, даже Алан хоть и проиграл, но оптимизма не растерял. Сегодняшний день, пожалуй, показался мне самым длинным из всех. Напряженная борьба, не менее напряженные ожидания, беспокойство за друзей. Когда второй этап турнира закончился, На столицу уже опустился вечер, однако расходиться никто еще не планировал. Все ожидали выставленных баллов. Итак, голос судьи пронзил жгучий воздух столицы. Все баллы выставлены. Взглянем на табло. Все как один подняли глаза вверх. Академия Столетия – 23 балла. Академия Стихий – 22 балла. «Школа Евромора» — 15 баллов. «Академия Эфузия» — 13 баллов. «Вот же пакость!» — выругался Террен. «Мы отстаем Всего на бал». «Завтра все решится», — прошептала я, не спуская глаз с таблицы с цифрами. «Дамы и господа!» Голос судьи сменил голос организатора соревнований. Сегодня был очень напряженный день. У меня до сих пор мороз по коже после таких захватывающих боев. Мужчина перевел дыхание, а затем продолжил, повернувшись к участникам. Уже завтра. Последний этап. Командный. На котором и определится. Победитель. Все облегченно выдохнули. Сегодня можно. Осталось немного. Еще один день. Если мы все же победим. Самое сложное для ребят останется позади. Для меня самое сложное только начнется. Но я выбрала этот путь, и отступать мне уже было некуда. На следующий день народу вокруг арены заметно прибавилось. Видимо, все пришли посмотреть на групповые бои и, разумеется, на победителей. Итак, по арене пронесся голос судьи. «Прошу капитанов». «Выйти на жеребьевку». Террен тут же состроил серьезное лицо. Приосанился и, чеканя каждый шаг, вышел в центр арены. Ему принесли небольшой мешочек, откуда он вытянул, светящуюся табличку с надписью. Только вот что на ней было написано, я прочитать не смогла. То же самое проделал Адам, капитан Столетия. «Итак, выбор сделан». Академия стихий будет бороться с Евромором, а Столетие с Эфузией. После окончания битвы судьи выставят оценки, которые и выявят победителя магического турнира. Первыми в очереди сражались Столетие и Эфузия. Нужно ли говорить, что Столетие победило своих противников в два счета, особенно если учесть... То, как жестко сражался Адам. Будто это не соревнование, а самая настоящая война. Ненормальный, пробурчал Терн. Неужели он всегда так? Почти. Когда мы учились, Адам только Марка и боялся. Я отвела взгляд. Марка я больше не видела. Ни вчера, ни сегодня. Может, тогда, в первый день, я ошиблась. И это был не он. Хотя Террен ведь подтвердил. «Ты его видел?» «Да, вчера вечером», — разговаривали. «Что? Я не поверила своим ушам». «Ага, он, оказывается, приехал с семьей для подписания какого-то торгового договора. Его сегодня нет?» Террен перекинулся через перила и принялся всматриваться в толпу. «Видимо, дела. Но на балу он будет. Так что...» Парень обернулся и подмигнул. «Можешь не переживать». «И не думала переживать», — фыркнул я. «Мне с ним видеться незачем». «Победители! Академия Столетия!» «Прошу выйти на арену. Следующие команды». «Ну, все готовы». Террен обвел нас внимательным взглядом. Мы кивнули, выдохнули и двинулись к защитному полю. Битва была тяжелой как и сказал Ланц. Студенты Евромора были сильны вместе, действовали как один, нападали и защищались, как единый, отлаженный механизм. Точные удары сопровождались с хорошей, я бы даже сказала, превосходной защитой. Единственным их слабым звеном был первокурсник, которого они поставили в первом этапе на зелье. Он держался, как будто, в стороне и в сражении особо не усердствовал. Вряд ли судьи оценили такой поступок, потому как после завершения боя, из которого мы вышли победителями, баллы Академии Евромор сильно занизили. Академия стихий получает за этот поединок 15 баллов, проговорил один из судей, как только оказался в центре арены. Школа Евромора, 8. «Так». Голос Терна понизился. Стал скрипуче холодным «Сколько до этого у нас было баллов?» «Двадцать два», — зло выговорил Алан. «У столетия было двадцать три. И что это значит?» «То и значит, мы проиграли». «Да вы что же, считать разучились?» Я стукнула Алана в бок. «Посмотрите». Парни подняли головы на табло и облегченно выдохнули, но облегчение быстро сменилось непониманием. То есть у нас со столетием ничья Террен оглянулся по сторонам. Удивлен был не только он один. Зрители тихонько шушукались, переговаривались между собой, интересовались, могут ли быть на турнире сразу два победителя. Для распутывания ситуации после минутной заминки На арену вышел пожилой мужчина в ярко алой мантии. Похоже, это был председатель судей. Гости и участники, совершенно спокойно проговорил он. Так получилось, что две академии, после трех дней соревнований, набрали одинаковое количество баллов, но победитель, может быть, только один. И поэтому, посовещавшись, мы решили что необходимо провести последний, четвертый этап, в котором будут соперничать два финалиста ⁇ Академия стихий и Академия столетия. Состязаться они будут до первого выбывшего. Иными словами, победителями будут признаны те, кто за отведенный промежуток времени сохранит всех членов своей команды. Начало финальной битвы. Пройдет через полчаса, чтобы участники смогли отдохнуть и обсудить тактику. «Эй, Террон! Неожиданно с противоположной стороны арены послышался гнусавый голос Адама. «Тебе лучше сразу сдаться. Пошел ты!» Выкрикнул наш капитан, а затем продолжил. Уже чуть тише. «Сдаться? Ага, спешу и падаю». И что будем делать? Осторожно, чтобы не нагнетать, поинтересовалась я. Игры закончились, пробубнил Террен. Настало время действовать, по-взрослому. И что ты хочешь этим сказать? Не сдерживайся. Террен просверлил меня многозначительным взглядом. Выплесни всю силу, что у тебя есть. Всех касается. Уверен, Адам... В эту самую минуту дает своим точно такую же установку. К тому же нужно отомстить за Алана. Так ведь? Мурашки по спине пробежали после слов Террена. Но он был прав. Нам всем необходимо приложить максимум усилий, чтобы победить. Ожидание утомляло и выматывало. Последние минуты до поединка тянулись слишком долго. Все... Заметно волновались. Даже наши соперники, если вглядеться, нервничали не меньше. «Время!» — голос прозвучал, как сирена. «Команды, войдите в защитное поле!» Из-за концентрации силы пальцы на руках у меня потяжелели и покрылись тонкой тленочкой иния. Я была готова. «По сигналу! Можете начинать!» — донеслось со всех сторон после чего каждый из участников занял свою позицию. На алию я старалась не смотреть. Сейчас мое внимание было сосредоточено на Адаме и на его неприятной, дерзкой ухмылочке. Сигнал, и все пришло в движение. Огонь против льда. Ветер против каменных глыб. Вода против воздушных потоков. Я бросалась ледяными сферами, сдерживала агрессивные волны водника. Ланс стойко защищал нашего капитана, Алан подпитывал и распылял его огонь. Фаерболы метались из одной стороны к другой. Мощные потоки превратили арену в какое-то непонятное месиво, а в воздухе искрился снег. Сколько прошло времени после сигнала, никто сказать не мог. Лично мне казалось что целая вечность. Никогда бы не подумал, что наш недофакультет будет самым сильным на турнире. Я не поняла, кто именно из ребят это сказал, но ответ Террана уловила. «Не отвлекайся», прошипел он, «мы их сделаем». Но тут на наши головы рухнула целая лавина из огненных стрел. Быстро сконцентрировав силу, Я сформировала над нами ледяную шапку. Стрелы с грохотом врезались в лед, никому не навредив. Пора заканчивать с этим. Давай, задыхаясь от усталости, произнес огневик. Чего? Заморозь все к демонам. Ты с ума сошел. Тогда и вы. Быстро. Времени осталось. Не так много. Я выдохнула и, встав впереди ребят, Начала концентрировать силу, пальцы задрожали, воздух в одну секунду завибрировал. Покрылся рябью, земля под ногами превратилась в чистейший лед, который неумолимо направлялся к противникам. Еще секунда, и магический купол вспыхнул, рассыпавшись на мелкие ледяные кусочки. Все это время команда Адама стояла, как вкопанная будто боялась пошевелиться. Последнее, что я сделала, это сформировала ледяной шар и врезала им по воднику, выбив его за периметр арены. Потихоньку все пришли в себя. Ребята за моей спиной нервно хихикали, хотя я чувствовала, что им тоже пришлось не сладко. Однако зрители пребывали в каком-то оцепенении, будто примерзли к своим местам. Первый хлопок донесся сверху. Это был сам император. За ним подтянулись остальные. И уже через пару минут арену заполнили оглушительные овации. «Победители ежегодного магического турнира!» — прогласил один из судей, выйдя в центр арены. Только сейчас я смогла спокойно выдохнуть. Улыбка и у меня, и у ребят была натянута до ушей. Мы. Радовались, махали в толпе, весело улюлюкали. Действительно здорово! Совершенно искренне признался капитан школы Евромора. Достан Санвилоу и пожал всем нам руки, участники и столетия, к нам не подошли, даже Алия, что меня немного расстроило. На церемонию вручения медалей спустился сам император в сопровождении двух генералов и Максимилиана Мориса. Лицо ректора светилось от счастья и гордости за своих студентов. Он пожал нам руки и, застегнув медаль, радостно произнес. «Давненько я не видел такого, и уже сейчас могу с уверенностью сказать, что практику все четверо будут проходить в столице. Трое!» – прошептала я, опустив взгляд. «Твою ситуацию мы еще обсудим». А пока не вешай нос и радуйся победе. Я, правда, радовалась, но все же полностью отдаться этому чувству не могла. Весь оставшийся вечер мы провели в комнате у Террена. Ребята, наконец, расслабились, шутили, веселились. К нам даже присоединились несколько студентов из других академий. На арене мы все были соперниками, но сейчас... В этой комнате от соперничества не осталось и следа. Я сидела в мягком кресле, положив ноги на подлокотники, и с интересом слушалась в занимательные рассказы ребят. Дастан Вилоу, который оказался сыном высокопоставленного чиновника, рассказывал, что на турнире увидел больше снега, чем за всю свою жизнь. У нас в Исфагане даже жарче, чем у вас летом. Пояснил он. И вместо в море воды, море песка. Я слышала, что у вас хорошо развита артефакторика, проговорила одна девушка из Эфузии. Да, нужно же как-то компенсировать недостаток магов стихиников Практически все население Евромора, простые люди. Хотела бы побывать у вас. Я мечтательно заулыбалась. Хотя, скорее всего, мне... Будет там некомфортно. Даже здесь, в столице, я чувствовала себя неважно, особенно после турнира. Внутренние ощущения говорили мне, что нужно возвращаться на север. Да, наверное, так и сделаю. В Датфолде, скорее всего, как раз выпал снег. Надеюсь только, дом не снесли. Он был небольшим, одноэтажной домишкой, с выходом на реку. Это была. Единственная собственность, которая досталась отцу после того, как он женился на маме. Никогда не понимала, почему дедушка так поступил со своим родным сыном. «Эва?» «Да? Что?» Я резко поднялась с кресла. «Ты заснула». Алан подошел и погладил меня по голове. «Легко, по-дружески. Все-таки хорошо, что после моего отказа он не обозлился на меня. Так?» как Марк до него. Правда, я похлопала глазами и оглянулась. В комнате действительно никого, кроме меня, Алана и Терена, не осталось. «Пойдем, я тебя провожу». Алан взял меня за руку и вывел из комнаты. Идти долго не пришлось. Моя спальня располагалась буквально в пяти шагах. Мы встали около двери. Алан положил руку на ручку, но открывать не спешил. «Можешь мне кое в чем признаться? Ты снова о наших отношениях?» «Нет», — успокоил меня парень. «Я вижу, тебя что-то гложет. Последний месяц ходишь, как не своя». Алан опустил взгляд. «Знаю, ты говорила, что у нас ничего не получится. Но все же я твой друг и всегда буду им. Я беспокоюсь за тебя». Я выдохнула и, облокотившись, на косяк двери, устало проговорила. Завтра на балу, чтобы выйти из-под опеки дяди, я собираюсь просить императора отлучить меня от рода, наследства и семьи. В академию я не вернусь и практику с вами проходить не буду, говорила я уже совершенно спокойно и даже безэмоционально. Наверное, просто свыклась с мыслью. Алан раскрыл рот. Ты! он кашлянул. «Сейчас. Серьезно?» «Серьезней некуда. Знаешь, я даже завидую тебе и Терену. Вы из простых семей и можете не плясать под дудку своих родных. Я... я не думал, что у тебя настолько... «Ой, брось!» перебила парня. «Все к лучшему. Зато моя судьба будет. В моих руках. И только в моих». Алан отлип от ручки. И воспользовавшись минутной заминкой, я ёркнула в комнату, закрыв дверь на ключ.